Рыбный день. Четверг начался очень нервно. В обнаружилось, что служанка забыла поставить на стол чистую пепельницу. Затем его побеспокоил секретарь глупым вопросом: "Не делал ли он без его ведома запрос в транспортную компанию? Как я могу без вашего одобрения?" "И про себя, дурак. Конечно, я его сделал, но не для тебя." Все расчеты, несмотря на вчерашний отдых, получались какими-то кривыми, точнее, вообще не получались. Он отодвинул калькулятор в сторону. Сегодня как-нибудь досижу. Завтра пятница, а там выходные. Он вышел в коридор и посмотрел на фотографии. Старик, если бы ты записался в этот клуб, то у тебя бы пропала всякая охота стреляться. Врата ада это не языки пламени. Это бесконечные потоки дерьма, в которых мы захлебываемся. На обед ему принесли форель. Петрович ее не выносил с детства. Разглядывая склизские бока рыбы, он бы презриливо подумал: "Тебя, наверное, выловили в Рейнландзештате". А закуривая трубку, и она сегодня горькая. Он вспомнил анекдот про иностранного туриста, который заходит в четверг в публичный дом, поднимается в комнату, а там на кровати русалка. Он спускается вниз, а ему говорят: "Сегодня рыбный день. Надо уйти пораньше, сослаться на торжественный ужин. Сказать Оле Лукою, мол, просили прийти заранее на заседание орк комитета ассоциаций. Все равно не работает. А перед торжественным ужином зайти в бар и выпить пиво. Конечно, получив приглашение по телефону, он обрадовался. все таки еще кому-то нужен. Но с другой стороны, идти и отвечать на вопросы коллег, как у тебя дела, что сейчас в работе, совершенно не хотелось. Не буду же я им рассказывать про заоблачный гонорар клуба самоубийц. Перезвон трамвая сегодня напоминал скребление ножа по тарелке. Уже войдя в бюро и увидев со спины секретаршу, поливающую на подоконнике цветы, он подумал: "У тебя все таки обвислый зад". Любляна, услышав, как он вошел, повернулась и с лейкой в руке постучала навстречу ему каблучками. Другая ее рука была испачкана землей, поэтому она раскинула руки и, встав на цепочки, ткнула его губами в самый нос. "Как твои самоубийцы?» «Еще не все повесились. День рыбный, юмор черный. Петровичу вдруг захотелось послать ассоциацию подальше к ежикам. усесться в кабинете, растопить вечно пустой камин, включить радио, радиостанцию джаза FM, усадить Любляну, перестань хандрить, какой он обвислый, ее упругим задом на свои колени, налить виски и посидеть в обнимку, покачаться под мягкий гитарный джаз. Он чуть было не поддался этому искушению, как девушка сказала: "Сегодня в почте я нашла вот это". Она вернулась к столу, поставила на него лейку и протянула аудитору конверт, на котором неровным почерком было выведено: "Доктору Петровичу лично". Он распечатал конверт. "Если вас интересуют подробности последних дней Фридриха Хиршберга, то я могу предоставить интересующую вас информацию. Жду вас сегодня в 18:00 в кафе Трамп, второй столик налево от входа. Это у Пуаро серые клеточки. А у меня доисторические каменные наконечники стрел, заточенные современными преферансными раскладами. Департамент внешней торговли, театральная школа и таможня. Значит, младший брат Кристины не просто заметил меня в департаменте. Редкий посетитель сейчас пользуется подземным коридором, а даже выяснил, кто я и зачем приходил. Это не секретарша Херманна, это пропуск на проходной. Простое любопытство. Кто это сейчас прошел? А там все написано, кто и к кому. Так это тот самый аудитор, в подъезд которого входила Кристина. Потом зайти в архив, что сегодня заказывал Херман, и становится ясно, что аудитор интересуется и покойным Фридрихом Хиршбюлем, и предложить встречу в своей излюбленной таможне. Да, вот именно по этому поводу Шнайдер тогда и сказал, что маленькие случайные совпадения оборачиваются крупными неприятностями. Так что ничего хорошего от этой встречи ждать не стоит. Но пойти надо. По крайней мере, Выпью, как и хотел, пиво перед ужином. Он доехал до вокзала на трамвае. Попью пиво, поговорю с братом и в метро. Торжественный ужин был организован в башне, самом высоком здании современного делового центра города, расположенного на другом берегу. Он направился в сторону игорного заведения, как тут его внимание привлекла знакомая женская сутулая походка. Хотя женщина была в пальто и большой вязаной шапке, по семенящей походке, он узнал ее. Это была Марта, служанка из клуба. Конечно, она приехала в церковь, увидеться с Гаем Фоксом. Вот удача. Петрович двинулся за ней следом. А вот и церковь. Но служанка не зашла в нее, а направилась прямо к вокзалу и скрылась в нем за массивными дверьми центрального входа. Петрович ускорил шаг. Он вошел в вокзал и огляделся. Вокруг было не так много народа, но служанки нигде не было видно. Сорвалось? Нет, давай подождем». Он подошел к стойке кафе, заказал пиво и, потягивая его из пластмассового стакана, пристроился сбоку ждать Сидова. Но тот не появлялся. Как вдруг Из двери с надписью "Автоматическая камера хранения" вышла служанка и быстро засеменила к выходу. Они не встречаются, догадался Петрович. Седой оставляет записки в ячейке, а служанка забирает их. Шнайдер, это наш шанс. Камера хранения не церковь. Если ты установишь здесь наблюдение, то мы возьмем Гая Фокса. Это удача. Аудитор поставил недопитое пиво на стойку. Какая все таки мерзость, эти ваши пластмассовые стаканы. И вышел из здания вокзала. Он вошел в Трамп, разделся в гардеробе и прошел в зал. За столиком сидел невзрачный лысоватый брюнет. Заметив Петровича, он не встал, а лишь приветственно поднял руку. Потомок знатного рода. Что от тебя еще можно ожидать? Аудитор сел И не протягивая руки, а наклоном головы представился. Доктор Петрович. Здравствуйте, доктор. А я брат одной вашей клиентки. Я ее как-то подвозил до вашего подъезда. Рад, что вы пришли. Нам надо обсудить очень деликатное дело. Что-нибудь выпьем? Я пиво. А я немного виски. Я обычно играю по четвергам, а пиво тянет в сон. И брат Кристины сделал заказ. Буду очень короток. Мне известно, что Хиршбюль был связан с клубом Самоубийц. Он мне сам об этом рассказывал в нашей курилке. Я работаю в департаменте внешней торговли на том же этаже. Врешь, — подумал аудитор. Ты просто спёр его бумажник, а там была карточка клуба. Но поскольку моя сестра наверняка ходила к вам не просто так, я нашел информацию о вашей деятельности. Там есть упоминание об опекунстве. То я понял, что она обсуждает с вами дело о наследстве нашего племянника, который застрелился. А он был членом этого клуба самоубийц. Вот я и подумал, что клубу будет небезразлично узнать, что какой-то аудитор интересуется смертью двух его членов. И что дальше? Как что? Брат застрелился по глупости, а вот Хиршбюля они кокнули, что-то он нарыл на них в нашем архиве. Я скажу в клубе, что вы идете по следам Хиршбеля, и они вас кокнут. Простите, это суровая правда жизни. Петрович даже не прикоснулся к своему пиву. Он уже понял, к чему все идет. Чего вы от меня хотите? Как чего? Денег. Сколько? Аудитор наклонился к собеседнику. Много. Шантажист тоже наклонился и перешел почти на шепот. Вы известный аудитор. У вас приличные клиенты, так что друзья и коллеги вам помогут. И вдруг над их склоненными головами раздалось: Ба! Кого я вижу? К столику подошел Шулер и дружески хлопнул брата Кристины по плечу. Я тебе звоню, ты не подходишь. Вот я вспомнил, что ты играешь по четвергам и зашел. А это Шулер пальцем в черной перчатке указал на Петровича. Твой партнер? Нет, просто знакомый. Занервничал, брат. Доктор Петрович. Очень рад. Шулер снял перчатки, засунул их в карман пальто и протянул руку аудитору. Понятно. Он не хочет показывать, что мы знакомы. В данном случае это хорошо. Но пожимая протянутую руку, я все таки где-то ее видел. Он удивился. Никакой экземы. Редкий враль. Ну что же, не снимая шляпы, так же в пальто, Шуллер бесцеремонно уселся за столик. Давайте выпьем. Официант, мне пиво. нет, я пойду. Брат встал из-за стола. Мне сегодня не здоровиться и не до игры. Тогда иди лечись, а мы с твоим доктором попьем пиво. Вон, у него полная кружка. Брат обошел столик, что-то уронил на пол за спиной аудитора, наклонился, звякнул поднятыми ключами от машины, посмотрел на Петровича, поднес палец к губам и направился к выходу. Шулер посмотрел ему вслед. Неприятный тип. А что вас с ним связывает? Даже не знаю, хлебнув пиво ответил аудитор. Мы ничего не успели обсудить. Как вы верно заметили, я даже не глотнул пиво. Что хотел сделать? Петрович решил сыграть рубаху парня с самого утра. Просто в моем почтовом ящике оказалось предложение о деловой встрече. Здесь? Да, здесь. В шесть часов. Я немного задержался. Думаю, этого человека заинтересовали мои профессиональные услуги. Не связывайтесь с ним, вечный неудачник, много проигрывает и какой-то нервный. Знаете, почему он ушел? Он избегает меня, потому что он мне должен, много должен. Так, мне сейчас совсем не хочется, подумал Петрович, разговаривать о брате Кристины. Я могу невольно выдать себя. И допивая пиво, он сказал: "Пожалуй, я тоже пойду. У меня сегодня обязательное мероприятие". Торжественный ужин Национальной ассоциации аудиторов. Простите, Петрович поставил пустую кружку на стол, но я вас покидаю. Он кивнул головой, повернулся, направился к гардеробу и вдруг за спиной услышал: Подождите, я тоже с вами. Куда? На торжественный ужин. Надевая пальто и закутываясь в шарф, усмехнулся про себя аудитор. Они вышли на улицу. Начинало темнеть. Вы на трамвае или в метро? спросил шулер и поежился. — А сегодня холодно. Он сунул руки в карманы. Ба! Мои перчатки. Кажется, я их оставил на столике. Пойду вернусь за ними. Удачи вам сегодня, доктор Петрович. Шулер приложил свою руку к полям шляпы, развернулся и спустился по лестнице обратно в трумф. Петрович Направился к станции метро. Проходя мимо магазинчика дешевых китайских электроприборов, здесь таких полно. Он увидел, как на экране телевизора, выставленного в витрине для рекламы, мелькают персонажи крестного отца. Очень к месту. Подумалось ему, как на экране всплыла сцена, где актеры разворачивают бронежилет, в который обернута дохлая рыба. Это значит, вспомнил текст фильма Аудитор То Лука Брази отправился кормить рыб. Поэтому он не удивился, что на торжественном ужине подали форель. Он вспомнил, как страдал в Японии, когда он выполнял заказ международной компании, и было необходимо сделать сверку расчетов с ее японским филиалом. Тогда учтивые японцы старались попотчевать важного гостя своими самыми изысканными блюдами, и Петровичу, чтобы не обидеть их. Приходилось под одобрительные возгласы хозяев заливать отвратительный вкус морепродуктов полными стаканами виски. Попытка дешевого шантажа окончательно испортила настроение и сделала его рассеянным. Он не впопад отвечал на вопросы коллег за аперитивом и даже обрадовался, когда все расселись по своим местам. По крайней мере, за едой будет меньше разговоров. Но форель окончательно добила его. Поковырявшись для приличия в блюде, он встал, подошел к столику с аперитивами, На столах стояло только вино. Налил себе полный массивный стакан виски, тупой красный Джонни Уокер. Джонни Уокер с английского известная марка купажированного смешанного виски. И вышел покурить на балкон. Здесь никого не было. Петрович подошел к самому краю. Город лежал на том берегу, далеко внизу. Прямо на башню смотрел только красный огонек телевизионной вышки, а все разноцветные огни вечернего города, неоновых вывесок, тусклых широких пятен дворцовых площадей, приветливых звездочек окон домов, пестрили где-то там, на дне гигантского ночного озера. Он поставил стакан на перила и стал набивать трубку. Надо же, и здесь игра света. Он отошел немного в сторону, чтобы посмотреть, как раскрытые окна торжественные залы переливаются отблесками на стакане. Вдруг на виски легла тень. Петрович не успел даже повернуться, а чисто инстинктивно, просто от страха, присел и попытался закрыть голову. И тут на него сбоку навалилось что-то здоровое и перекатилось на другую сторону. Освободившись, он поднялся и посмотрел. За балконом, цепляясь за перила, висел громила. У аудитора отключилось все. мысли, эмоции. Он механически закурил трубку, которую вертел в руке, и посмотрел на Курта. Тот осклабился и глухо зарычал. Грубые пальцы цепляли края перил, но их сил не хватало поднять массивное тело. Петрович стоял и курил. Глядя, как пальцы постепенно соскальзывают с перил, рык перешел в частое прерывистое дыхание. Все. Лука брози. Иди, корми своих рыб. Как все просто и буднично, без криков, без слов. Деревянными ногами он пошел ко входу в залу, как вдруг остановился и вернулся к стакану виски, который продолжал стоять на перилах. Джонни Уокер, прости меня. Я был к тебе несправедлив, а ты спас мне жизнь. Завтра сойду у вокзала, зайду в английскую церковь и поставлю тебе свечку. Также механически он сел за стол, съел всю форель и вытер рот салфеткой. Вокруг все непринужденно беседовали. Он подождал еще несколько минут. Неохранников в башне Невоя полицейской машины, заставшейся открытой на балкон дверью. Сознание постепенно возвращалось к нему. Балкон был сделан с видом на город, а центральный вход в башню, за стеклянными дверьми которого сидели охранники, располагался на ее противоположной стороне. Час поздний, так что тело обнаружат не скоро. Но засиживаться все равно не будем. Уйти по-английски. Но ранний уход наверняка запомнит охрана. Так что придется сидеть. Будь что будет. Он встал и опять подошел к столику с аперитивами. Свечку я оставить тебе не буду. Отблагодарю по-нашему. И налил полный стакан.